Глава двадцать седьмая Чуть позже приехали Амит и Дипанкар на семейном автомобиле в Большом Белом Хамбере. Лата и ее мать не ожидали визита. — А где Минакши? — спросил Дипанкар, медленно осматриваясь по сторонам. — Как красиво цветет Ликорис! — Минакши с Аруном на скачках, — ответила госпожа Рупа Мэра. «Явно вознамерились заработать себе пневмонию. Мы как раз чай пьем. Давайте Лата еще чайничек заварит». «Нет-нет, не хотим вас утруждать», — сказал Амит. «А мне не трудно, улыбнулась Лата. «Вода только-только вскипела». «Минакши в своем репертуаре», — заметила Мид с легкой досадой и удивлением в голосе. «Она ведь сама сказала, чтобы мы заезжали днем». — Что ж, нам пора. Дипанкару надо в библиотеку азиатского общества. — Нет, ну что за глупости, — гостеприимно сказала госпожа Рупа-мэра. — Сперва выпейте с нами чашку чая. — Минакши, вам не говорила, что мы заедем? — Никто мне ничего не говорит. — Минни нет на горизонте. За нее остался зонтик. — заметил Амит. Госпожа Рупа-Мэра нахмурилась. С юными чатаджи вести связанную беседу было решительно невозможно. Дипанкар еще раз огляделся по сторонам и спросил, «А Варун где?» Ему нравилось болтать с Варуном. Даже если тема беседы не интересовала Варуна, он не отваживался об этом сказать. И его молчание Дипанкар принимал за интерес — ведь среди его родственников хороших слушателей не было вовсе. Все чаттерджи моментально выходили из себя, стоило заговорить с ними о «клубке пустоты» или «пресечении влечений». Когда однажды за завтраком он поднял последнюю тему, Коколи поименно перечислила его подружек и заявила, что в его жизни пока не пахнет даже уменьшением, не то что пресечением влечений. «Куда там?» Куку -ку не умеет мыслить абстрактно, рассудил Дипанкар. Ей только предстоит воспарить над плоскостью наблюдаемой действительности. «Варуна тоже нет дома, ответила Лата, возвращаясь в гостиную с чаем. Сказать ему, чтобы позвонил вам, когда вернется. Если мы встретимся. Мы встретимся, глубокомысленно ответил Дипанкар. и вышел в сад, хотя на улице еще шел дождь, и он мог промочить ноги. — Братьев Минакши, издалека видно, — подумала госпожа Рупа-мэра. Поскольку Амит сидел молча, а госпожа Рупа-мэра ненавидела тишину, она решила расспросить его о Тапане. — О, у него все хорошо, — ответил Амит. «Мы только что закинули его с Пусиком в гости к другу. У них полно собак, и Пусик, как ни странно, со всеми ладит». «Вот уж действительно странно», — подумала госпожа рупа -мэра. На их первой встрече Пусик взвился в воздух и едва не цапнул ее за ногу. К счастью, он был привязан к ножке рояля и не дотянулся. К Оле при этом играла Шопена и даже глазом не моргнула. «Не обращайте на него внимания», — сказала она, — «он вообще-то добрый». «Что поделаешь? Безумная семейка. Один другого лучше». «А чем занята, дорогая Коколи?» — слух спросила госпожа Рупа-мэра. «Поет Шуберта с Гансом. Вернее, она-то играет, а он поет». Госпожа рупа -мэра строго поджала губы. «Кажется, об этом молодом человеке ей говорила на днях Пуробирай. — Ужасная партия. Просто ни в какие ворота. — Музыцируют они, конечно, дома? — Дома. У Ганса. Он за ней заехал. Вот и хорошо, иначе мы бы остались без машины. — Кто за ними присматривает? — Дух Шуберта, — непринужденно ответил Амит. — Умоляю. ради куку -ку. будьте осторожны воскликнула госпожа рупамера напуганная самими словами и тоном каким они были произнесены у нее не укладывалось в голове что братья Чатаджи спускают сестре с рук такое безобразное поведение почему они не занимаются у вас дома ну во первых наши физгармония и рояль не ладят а я в таком шуме совершенно не могу писать «Мой муж и под ор четырех детей замечательно составлял дефектные ведомости», сказала госпожа Рупамера. «Ма! Но это же совсем другое», вмешалась Лата. «Амид поэт. Чтобы писать стихи, нужна тишина?» Амид посмотрел на нее с благодарностью. Хотя сам гадал, так ушли, работа над романом, да и над стихами отличается от составления дефектных ведомостей, как это представляется Лати Дипанкар вернулся из сада весь мокрый, не забыв, впрочем, вытереть ноги о коврик, и зачитал вслух, а вернее напел, отрывок из мистической поэмы Шри Ауробиндо «Савитри». «Спокойные небеса, Нерушимого света, Освещенные континенты покоя Фиалкового, Океаны и реки радости Бога, И страны безгорестные, под пурпурными солнцами. Савитри, 1940 год. Монументальная поэма Шри Аурабиндо на сюжет одного из эпизодов древнеиндийского эпоса «Махабхарата». «Савитри», книга вторая, песня третья, перевод Дмитриева. «О, вот и чай!» — воскликнул он, повернувшись к ним и погрузился в раздумье. «Сколько же сахара положить в чашку?» «Ты что-нибудь поняла?» Обратился Амит к Лати. Дипанкар, ласково и снисходительно, взглянул на старшего брата. «Амит, да, у нас циник», — сказал он, — «и верит в материю». «Но как же психическое, духовное бытие, что стоит за виталистическими и физическими проявлениями жизни?» «А что с ним?» «Хочешь сказать? Ты не веришь в супраментальное?» Заморгал Дипанкар, как будто Амит только что поставил под вопрос существования субботы, например, хотя с Амит осталось бы. «Для начала просвети, что это такое», — сказал Амит. «Ой, нет, не надо. Обойдусь без этого знания. Супраментальное?» «Это уровень развития, на котором божественное встречается с душой индивида и трансформирует ее в гностическое существо!» С легким презрением в голосе пояснил Дипанкар. «Как интересно!» — сказала госпожа Рупа-мэра, то же время от времени задумывалась о божественном. Дипанкар начинал ей нравиться. Из всех юных чаттерджи — «Он самый серьезный и вдумчивый», — решила она. «Да, моргает слишком часто, но это не так уж и страшно. Пусть себе моргает». «Да», — продолжал Дипанкар, размешивая в чае третью ложку сахара, «есть уровни и выше — сачитананда, брахман, но супраментальная выступает в роли проводника, канала». «Сахара достаточно?» — заботливо спросила его госпожа Рупамера. «Да — кивнул Дипанкар. Найдя слушателя, он принялся развивать сразу несколько интересующих его тем. «Мистицизм предоставил ему благодатную почву для размышлений. Здесь тебе и тантра, и поклонение богине-матери». и концептуальная, так сказать, синтетическая философия, основы которой он только что изложил. Вскоре они с госпожой Рупой Мэрой уже вовсю болтали о великих провидцах Рама и Вивекананде, а полчаса спустя о единстве, дуализме и триаде, по которым Дипанкару на днях провели ликбес. Госпожа Рупамера изо всех сил пыталась поспеть за свободным течением его мысли. Рама Кришна, Кадакхар Чатью Патхьяй, 1836-1886 годы, индийский гуру и реформатор индуизма, с вами 1863-1902 годы, индийский философ, общественный деятель, ученик Рамакришны и основатель Всемирного общества Рамакришны. «Все это мы можем испытать на себе в полной мере на фестивале Пулмела в Брахампуре», — сказал Дипанкар. «Энергия астральных соединений в эти дни достигает своего пика. В ночь полнолуния месяца Джетха наши чакры подвергнутся наиболее сильному гравитационному влиянию Луны. Джетх. Третий месяц по пенджабскому календарю на Накшахи длится с середины мая до середины июня. «Я не верю во всякие там легенды, но с наукой не поспоришь. Обязательно поеду на фестиваль в этом году». Если хотите, можем вместе совершить омовение в Ганге. Я уже купил билеты». Госпожа Рупа-мэра Помешков ответила. «Хорошая идея. Посмотрим, как все сложится». Тут она с облегчением вспомнила, что в это время в Брахмпуре ее не будет.